Глава двадцать пятая. Никогда не пить алкоголь, больше никогда, ни капли, ни грамулечки. Это вредно для здоровья репутации д о б р о п о р я д о ч н о й дамы. Никогда не пить алкоголь в компании наглого, нахального, противного, гадкого. И пить это закончились. Все мужики козлы, те, кто не козлы, олени. Постараться не сдохнуть в приоритете. Не опоздать на концерт. О боже, где мой кларнет? Ты меня вгонишь в гроб, Боже! Вера, у нас завтра концерт, он проплачен, а у тебя губы как у жаркой танзанийской людоедки. Заломил руки к а п и т о н ы ч Как ты будешь играть с такими м -м, пельменями? Надо же, какие у вас фантазии! Задумчиво хмыкнула. Я р а с с м а т р и в а я геолокацию бара, который Вова выбрал для п о п о й к и на экране мобильного. Не свидание, это важно. Кому важно? Черт меня возьми, господи, но ну почему я такая идиотка? Вопрос риторический, если что. А местечко-то храбрец Володя не постеснялся выбрать. Пафосное, скорее всего, адски дорогое и абсолютно безвкусное, как по мне. Молодец, я снова дура. А почему людоедка-то? н е горячая муладка, н е жгучая разита, а вы шалун, Борис к а б е т о н и ч Ну-ка признавайтесь, что вы там представляли в своих фантазиях о пельменях и людоедах? Прошамкала своими распухшими губешками, даже примерно не представляя, как отыграю завтра свои чёртовы партии. Развлекаешь р у щ ь е стадо нуваришей. Губы болят, как будто на морозе целовал ледяной столб. п о д я г а не помогает. п л а т ь е где твое? в з в ы л капитошка нервно дернув щекой. Неверо, в ты сведешь меня в могилу. Сегодня генеральная репетиция в концертных костюмах. Я не могу, Борис Капитонович, у меня дела. Мне нужно к юристам. А вам все равно, уже заплатили чемодан денег я видела. Вы ж е меня знаете, все хорошо будет. Отыграю как по маслу. Моя р о б к а вяканья потонула в вопле. Я, конечно, предполагала, что р а з в р з н у т с я х л я б и небесный, и мою тушку прибьет к берегу лет через пять после истерика капитоноча. Но как там классики писали, он издал вопль, выброшенный на берег кого-то там. Я тебя знаю, да знаю, этого и боюсь. Ну, Борисенька, ну, к а п и т о н о в и ч и ч к и н а я никому не расскажу, что в черном ящике, ч который у вас под дирижерским пультом. Новую седушку не получишь, просипел дирижер, бегло глянув в сторону пульта. И завтра, чтоб не опаздывало мне. Как штык буду? Бодро пообещала я и ломанулась к двери. Боже, штык, пропал концерт, мы все умрем. Простонал где-то за моей спиной несчастный к а п и т о н о ч Я неслась по улице на ходу, составляя в своей голове список срочных дел, которые мне нужно было сделать вот прямо сейчас. До свидания, са. Тфу ты. До встречи с Володей, который сегодня мне даже понравился, Господи, прости. Мы просто немного выпьем, пообщаемся и разойдемся, как в море корабли. Точно так и будет. Немного, совсем чуть-чуть, просто для поддержки разговора. Совсем не свидание. Итак, я должна забрать платье из квартиры, которую, скорее всего, придется продать. Жить в этом рассаднике разврата я не смогу. Забежать к Маке, переодеться в платье, или в платье в бар не ходит. с п р о ш у Котки, он-то точно в этом разбирается. Я вот начала задумываться теперь, жизни-то я и не видела совсем. От папы сразу к мужу, а теперь просто в и ш у между небом и землей и не понимаю, что происходит вообще. б о л т а ю с ь какое-то в проруби, прискорбно. Котика не оказалось дома, Маки тоже. Я уставилась в недра гардероба от всей души жалея о том, что пригласила в бар незнакомого, в сущности мужика. Остановила свой выбор на простой белой футболке, джинсовой юбке до колена и удобном блейзере. Надеюсь, Машка простит меня за то, что я без с п р о с а взяла ее вещи. Отражение в зеркале мне понравилось. Так, на ноги кроссовки и... или туфли на каблуке. О боже, как трудно быть самостоятельной, уверенной в себе женщиной. Далеко собралась? Я вздрогнула. Любую своей п о т р ё п а н н о й п е р с о н ы совсем не заметила, как вернулась Машуля. Выглядишь неплохо, не хватает только сейчас. Машка затопала по коридору, и я знала, куда она бросилась. Боже, только не это. Дело в том, что моя любимая подруга самозабвенно ваяет украшения в стиле Бога. Ну, дона так думает. А на деле Бога там пахнет очень отдаленно. Кривые уродцы, созданные чумелыми ручками Майки, больше напоминают творения Босха, н у те, которые бедолага Ироним в период обострения своего психического недуга творил. Я поборола желание позорно смыться, глянул а на часы. До встречи Свовой остался час. Вот что-то сдавило мою голову, что-то похожее на крепление от электрического стула. Этот ободочек сюда самый цимис. Куда отнамылилась, кстати? Иду в бар Свовой. Пропыхтела я, пытаясь привыкнуть к пыточному ободочку. Я его пригласила. Да и н е ч е г о на меня так смотреть. Я нормальный человек, умеющий быть благодарным. Вау, вот это да, молодец, Верка, взвизгнула Машка. Мне захотелось дать ей по башке. Правильно, нужно продолжать жить, ходить на свидания. Это не свидание, прервала я поток Машкиного восторженного словоблудия. Просто хочу отблагодарить парня. Свидание, вы д у м а е ш ь т о же? Крокодил и макака не могут встречаться. Мы разных видов с ним. Но о чем нам говорить, например, если вдруг твой сумасшедший поток сознания станет былью? Он мне будет рассказывать, как в его шестерке барахлит карбюратор, истучат пальцы, а я ему буду в это время играть на кларнете Калоизи. Это же просто сюр. А ты макака или зеленый чехол для сумок? Сморщилась моя подруга, окатив меня странным взглядом. Откуда столько снобизма? Володя нормальный мужик. Уж всяк о лучше некоторых представителей гоморектус, которым яйца нужны только, чтобы в штанах не пусто было. На дюшу намекаешь? На прямую говорю, рявкнула Машка. Я ободок, чтобы снять там. Да пошла ты, п р о р а л а я бросившись к двери. Тоже мне знаток мужиков. Сама-то я к у б а р е м слетела по лестнице, п р о и г н о р и р о в а в лифт, о котором просто забыла, ослепнув от злости. Излилась стояни на машку, а на себя обидела подругу, к о т о р а я не так уж и не права. Выскочила на улицу, жалея, что взяла рюкзак, а не любимую сумочку, и со всей силы вломилась, показалось, что в бетонную стену топорщущиеся, наверное, сотни нежных орхидей. Когда-нибудь ты меня убьешь. Чем ты так бодаешься? Неужели пробились рога? Истинную сущность не спрячешь. Прорычала стена. Шикарные цветы попадали на землю. На асфальте они выглядели так трогательно и жалко. Ивова, блин, это же рога у меня давно ветвятся, но это не твое дело. Что ты тут делаешь? Выдохнула я, нагибаясь, чтобы собрать восхитительные, похожие на собачьи мордочки цветы. Подумал, что подружески я должен встретить тебя, чтобы вместе дошли до бара. Ты живой, а я уверенным в том, что мы все-таки напьемся. И вижу, что был чертовски прав. Твоя, хм, тиара слишком восхитительно, а м а майка... й к а ну, а цветы тоже дружеский жест. Спросила, пропустив мимо ушей восхищение моим нарядом. Случайно шел мимо цветочного, а там скидки были. Хмыкнул этот обаятельный мерзавец. Но не ликвид. Кроме того, ты ж меня ведешь в бар, угощаешь. Должен же я был как-то. Да и к о р о л е в е с пустыми руками не г о ж е Кстати, твоя корона так и должна делать. Не твое дело. Рявкнула. Я чувствую какое-то движение на голове. Ну не м о ё так не м о ё Кстати, цветы совсем дешевые, дешманские. Врет наглец. Цветы очень дорогие, совсем неподвявшие. На такие букеты не стану делать скидок. Но приятно же, чертовски приятно. Дюша мне никогда не д а р и л орхидей. Протокольные розы по праздникам или тюльпаны в женский день. Черт, Володя наверняка отдал последние деньги за этот в е н и к что особенно ценно. Мы пойдем? Я думала поедем. Простите, в ш е благородие, но карета в ремонте, кони в стойле. А потом? Мы ж собирались напиться. Улыбка у него, конечно. Черт, черт, черт! Обычная улыбка. Неужели я настолько отвыкла от мужского внимания? Дабы наша встреча не оказалась напрасной, кучер решил прогуляться. Это не не свидание, я помню. Моя рука ложится под его локоть, с ума сойти. Машка, п о д и в окно, все глаза прозрела. Еще. Ты прости меня, Вера, но платить буду я. Не позволяет мне мужская гордость пить за твой счет. Но порыв оценил. На пополам, а то прямо сейчас в расход. Вредно бухчу я. Чувствую себя моськой, шагающей рядом с восхитительным слоном. Нужно было надеть туфли на каблуке, да ужасно в р е д н о Пойдем, пока я не передумала. Вздыхая, прижав к груди свободной ручкой растрепанный букет. Если честно, мне ужасно неудобно, и о б о д о ч к как-то слишком сильно с д а в л и в а е т мою дурную башку. Я буду пить текилу. Звучит как угроза, смеется Владимир. Но думаю, я сдюжу, чтобы угостить текилой свою даму, у меня денег хватит. Я не твоя дама, о б р ы б и ш ь с я Мы просто з н а к о м ы и это не свидание. Я помню.